Нам хватило часа, чтобы ознакомиться со всем делом чупакабры. И каждый раз, когда кто-то произносил его имя, б р э й х и х и к л з а ж а в рот лапами. Обвинять или затыкать его я не собирался, потому что и сам думал, что имячка выбрано нелепое, хотя и вполне подходит. Документов оказалось не так уж и много. В основном все сводилось к тому, что маньяк появился из ниоткуда и нападал на истинных. Но нигде не значилось, что он убивал лишних, что уже показалось странным, ведь при нашей встрече он одним ударом зарубил летающую тварь, которая, по словам Иды, была довольно сильной. Меч древних также фигурировал в его деле. Там-то я и узнал, что артефакт способен забирать силы из жертв и передавать хозяину, но только в том случае, если сочтет его достойным. К тому же хозяин должен обладать хотя бы минимальными зачатками магии. То есть он все-таки маг, прокомментировал я на мгновение оторвавшись от бумаг. Выходит, что так, кивнула Светлова. Первыми жертвами Чупакабры стала парочка истинных давно работавших вместе. Патрульные погибли ночью. Говорилось, что убийца напал со спины и никто из них не был готов к подобной атаке. Что само по себе странно. Истинные должны быть готовы ко всему. Если их пытались обелить, то написанное только ухудшало о т н о ш е н и е к ним. Они в белых плащах ходили, скривился Брайз, заглядывая в документы через мою руку. Почему это? – переспросила Кокара. Потому что их послужной список чуть ли не блестит от побед и наград, ответил я за приятеля. Так же как и у других жертв. Бросил бумаги и вопросительно посмотрел на декана. Госпожа Вишниградская. Прошу прощения за свой тон, но здесь всех патрульных в задницу целуют. Тебе нужен честный ответ? Она сморщила носик, прекрасно понимая, к чему я клоню. Желательно, кивнул я. Все сложно, Матвей. Захнула Ида. Финансирование академии напрямую зависит от домов. Императорской помощи не хватает. Государство выделяет нам сущие копейки. Поэтому она прищурилась, глядя на всех нас. Годунову позарез надо найти Чупакабру и показать, что бывает, когда работает аристократическая некомпетентность. Но тогда от вас о т в е р н у т с я высшие и престижные дома? Встряла в разговор Светлова. Это же большие деньги, судя по вашим словам. Одни отвернутся, другие повернутся. Хмыкнула Ида и выпрямилась. Пора провести чистку рядов среди истинных. Ткнула пальцем в документы посреди стола. Вы сами видите, что происходит. и ведь это еще не все, многое скрыто даже от нас с ректором. Дальше только хуже. Может сразу выгнать всех за з н о б предложила Кокара. Зачем тянуть пса за яйца? Эй, возмутился Брай. Там не так говорится. Теперь так, мой блохастый друг, передразнила его девушка. Я не блохастый, Матвей. Ну скажи ей. Хорош припираться. Я подавил смешок и вернулся к прежней теме. И правда, почему бы не сделать все сразу? Тогда не будет такого ажиотажа, просто ответила Ида. Люди не поймут, почему Годунов решился на столь пренебрежительный к магам шаг. При этих словах т и х о н я и в о л г и н а поежилась. Нам надо показать, на что способны истинные. Хмыкнула и посмотрела на меня. истинные. Отлично, скривился я. Как удачно, что вам попался маг жизни. Теперь можно всем в н о сткнуть моими способностями. Именно так, Матвей, не стала спорить женщина. Но я бы не обижалась по этому поводу. Ты ведь и сам хочешь сделать то же самое. Так почему бы не помочь друг другу? Не люблю, когда мной манипулируют. Все мы марионетки судьбы. Она пожала плечами и посмотрела в окно. Ладно, ребятки, вы можете еще здесь посидеть и что-нибудь изучить, а мне уже пора. Времени в обрез. А что насчет занятий? Остановила ее к а к а р а Когда мы начнем? Уже завтра, моя дорогая. Ида хищно улыбнулась. И поверьте, расслабиться я вам не позволю. Даже нашему Матвею не п р и м е н у л о вставить свои пять копеек Айка. С ним у нас еще будут отдельные занятия. б л е с н у л а глазами декан и удалилась. Кажется, она на тебя запала, усмехнулась к а к а р а проводя ее взглядом. Она западает почти на всех смазливых студентов, вторила ей Светлова. Да. Пискнула Иволгина, подняв на меня смущенный взгляд. Ревнуйте молча, произнес Брай, развалившись на стуле. Для него-то он оказался вместительным. Матвей еще не на такое способен. А на что еще? Хитро прищурилась Светлова. Лучше бы тебе помолчать, предупредил я пса и вновь взял документы.